Творческая группа «Сам издат» представляет книгу Барри Лонгейра «Враг мой», читает Сергей Хусаинов. Трехпалые руки дракошки согнулись в локтях. Желтые глаза твари горели неукротимым желанием стиснуть пальцы либо на моем оружии, либо у меня на глотке. Я, в свою очередь, расставил руки, понимая, что в моих глазах враг читает аналогичное желание. «Иркман!» – процедила, словно выплюнула тварь. «Ах ты, мразь, драконья!» Я принял боксерскую стойку, вызывая тварь на рукопашный бой. «Давай же, дракошка, приди и возьми сам!» Историческая фраза, которую по преданию, защищая от перцев фермопильский проход, произнес спартанский царь Леонид в ответ на требование противника сдать оружие. «Придите и возьмите сами!» «Иркман Ва вакарумсу!» Ты болтать намерен или все же драться? Ну, давай. В спину мне летели брызги, позади ярилось море, громадные валы с белыми гребнями пены грозили поглотить меня, как уже поглотили мой истребитель. Я-то хоть успел ввести корабль в плотные слои атмосферы, а дракошкин истребитель я подбил еще в верхних. И враг катапультировался, но предварительно искалечил мне силовой узел. Я совершенно изнемок к тому времени, когда плыл до серого, унылого скалистого берега и выкарабкался на сушу. За спиной у дракошки среди скал на пригорке, в остальном достаточно пустынном, виднелась катапультируемая капсула. Где-то высоко над ним в космосе дракошкины соплеменники еще вовсю сражались с моими, убивая друг друга ради того, чтобы завладеть необитаемым захолустьем, в мало ведомом секторе пространства. Дракошка по-прежнему топтался на месте, вот я и пустил в ход фразу, которая нас обучили на боевой подготовке. От этой фразы любой дракошка впадает в бешенство. Киздаюмен шизумаат. Это означает, шизумат наиболее почитаемый у дракошек философ, питается экскрементами киззов. А это все равно, что выступить с утверждением, будто мусульманин питается свининой. От подобного кощунства дракошка в ужасе разинул пасть, потом захлопнул ее, буквально побурев от злости. Только что был желтокожий и вдруг стал буровато-коричневый. «Иркман, глупый твой Микки Маус есть!» В общем-то, я в свое время давал присягу, не щадя жизни сражаться за множество предметов и отвлеченных понятий. Однако сей достопочтенный грызун в их числе не фигурировал. На меня напал безудержный хохот. Я буквально всхлипвал от смеха до тех пор, пока совершенно обессиленный не повалился на колени. И тогда заставил себя раскрыть глаза, чтобы следить за врагом. Дракошка взбегал на пригорок подальше от меня и от моря. Я полуобернулся к морю и краешком глаза успел заметить примерно миллион тонн воды, после чего вся эта водная лавина обрушилась на меня, и я потерял сознание. «Киздаюмен Иркманна?» Глаза мне забил песок и разъела морская соль, однако некая частица сознания шептала «Эгей, да ты жив!». Я потянулся было протереть глаза от песка и обнаружил, что руки у меня связаны. Сквозь рукава комбинезона был пропущен металлический стержень, а к его концам примотаны кисти моих рук». Когда песок из глаз вымыли слезы, я разглядел, что на гладком черном прибрежном валуне восседает дракошка и в упор смотрит на меня. Должно быть, это он вытащил меня из этой исполинской лужи. «Спасибо тебе, жабья рожа. А как насчет оков?» «Эсс?» Я попытался взмахнуть руками, но впечатление, вероятно, получилось такое, будто качает крыльями самолет-истребитель. «Развяжи меня, мразь, дракония!» Я сидел на песке, куда усадил меня дракошка, прислонив спиной к скале. Дракошка ощерил в улыбке верхние и нижние жевала напоминающие человечьи зубы, с только разницей, что у человека зубы раздельные, а у дракошек тянется сплошная пластина челюсти. «Энна, Иркман!» Тварь встала, подошла ко мне и проверила надежность импровизированных наручников. «Развяжи!» – улыбка исчезла. «На!» – он ткнул в мою сторону пальцем. «Коссонва?» «По драконьей не говорю, жабья рожа! Ты умеешь на эсперанто или по-английски?» Дракошка выдал пожатие плечами совсем по-человечьи, затем ткнул себя в грудь. «Косвасон Джериббашиген!» И опять ткнул в меня. «Коссонва?» «Дэвидж! Меня зовут Уиллис Э. дэвич «Эс?» Я попробовал на язык незнакомые звуки. «Кос васон Уиллис Дэвидж». «Э», Джериба Шиген кивнул и пошевелил пальцами. досу Дэвидж». «И тебе того же, Джерри». «Дасу, досу Джериба уже терял терпение. Я передернул плечами, насколько позволяли путы. Нагнувшись, дракошка схватил меня обеими руками за грудки, отчего мой комбинезон угрожающе затрещал и поставил на ноги. «Досу, досу, кизлотда!» «Ладно, стало быть, досу, значит, вставай. А что такое кизлотда?» Джерри рассмеялся. «Киз, гавей?» «Да это-то я гавей!» «Лотда!» Джерри стукнул себя пальцем по лбу, затем указал на мою голову. «Кизло, да. Гавей?» До меня дошло. Я завел руки назад сколько мог и с размаху треснул Джерри металлическим стержнем по голове. Дракошка пошатнулся с удивленным видом и налетел спиной на скалу. Он поднес к голове руку, а когда отдернул, рука была покрыта тем бледным гноем, который у дракошек считается кровью. Ох, и одарил же меня взглядом Джерри. Прямо испепелил. Гефх! Ну, гефх, Дэвидж! Приди возьми сам, Джерри, сокин ты сын, кизлотда. Джерри замахнулся, и я опять хотел было парировать удар стержнем, но дракошка обеими руками перехватил мою правую кисть и, ловко использовав мой же порыв к движению, раскрутил меня и швырнул на другую скалу. Не успел я отдышаться, как Джерри поднял небольшой валун и шагнул ко мне, недвусмысленно намереваясь размозжить мне черепушку. Прижавшись спиной к камню, я занес ногу повыше и легнул дракошку в среднюю часть туловища, опрокинув на песок. Я подбежал, в свою очередь готовый раскрыть ему башку, но он уже тыкал пальцем куда-то назад. Я обернулся и увидел, как, набирая скорость, очередной приливный вал мчится прямо на нас. «Киз!» Джерри кое-как поднялся на ноги и затрусил к высотке, и я побежал следом. Позади ревели волны. Мы уже суетились среди воды, песка и черных валунов пока, наконец, не добежали до катапультируемой капсулы Джерри. Дракошка приостановился и налег плечом на яйцевидное устройство, стараясь вкатить его на самый верх пригорка. Мысленно я не мог не признать его правоту. В капсуле были продукты питания и спасательное оборудование, а пользоваться тем и другим умели мы оба. «Джерри!» – прокричал я сквозь грохот стремительно накатывающие волны. «Вытащи ты эту треклятую палку, и я тебе подсоблю!» Дракошка ответил хмурым взглядом. «Стержень, Кизлот, да вынь ты его!» – я кивком показал на мои растопыренные руки. Джерри подложил под капсулу валун, чтобы она не скатилась вниз, затем поспешно развязал мне руки и вынул стержень. Мы оба налегли плечами на капсулу и в два счета затолкали ее на вершину. Вода ударила в высотку и быстро вскарабкалась по склону, захлестнув нас по самую грудь. Капсула ходила ходуном точно пробка. Надо было хоть как-то удержать ее на месте, пока вода не схлынет, и мы заклинили капсулу между тремя здоровенными валунами. Джерри опустился на песок, прислонясь к одному из валунов и проводил взглядом волну, покатившую обратно в море. Я стоял рядом и отдувался. «Магазьенна! Вот именно, браток!» И Я плюкнулся рядом с дракошкой. Мы молчаливо согласились на временное перемирие и без промедления заснули. Когда я открыл глаза, небо бурлило черными и серыми тонами – Безвольно склонив голову на бок, я покосился на дракошку. Тот не просыпался. Первая мысль была. Сейчас самый подходящий момент, чтобы напасть на Джерри. Но уже в следующий миг я подумал о том, до чего же мелки и ничтожны наши дрязги в сравнении с буйством окружающего нас моря. Почему медлят спасатели? Неужели драконианский флот победил нас и уничтожил? Тогда почему их спасатели не прибыли за Джерри? Неужто оба флота успели истребить друг друга? Я ведь не знаю даже где нахожусь. На острове. Это-то я успел заметить сверху, но на каком и где именно? На Файрине-4, то есть на четвертой планете системы Файрин. Планетенка даже имени отдельного не заслужила, однако достаточно важна и необходима, чтобы ради нее погибать. С неимоверным трудом я поднялся на ноги. Джерри раскрыл глаза и поспешно занял оборонительную позицию. Я помахал ему рукой и покивал. «Успокойся, Джерри, я только полюбуюсь окрестностями». Я повернулся к нему спиной и затрусил между валунами. Несколько минут шел в гору и, наконец, добрался доверху, где начиналось что-то вроде плато. Действительно остров. И к тому же не слишком большой. По прикидке на глазок возвышается над уровнем моря метров на 80, не более. Длиной километра 2, а в ширину и одного не будет. Ветер приклеивал комбинезон к моему телу и тем самым по крайней мере сушил промокшую одежду. Однако, оглядевшись по сторонам и заметив на вершине высотки гладко обкатанные камни, я понял, что мы с Джерри можем рассчитывать на валы куда более огромные, чем прежние жалкие волнишки. Позади звякнула галька, я обернулся и увидел, что в гору карабкается Джерри. Добравшись доверху, он огляделся. Я присел на корточки возле первого попавшегося валуна и провел по нему ладонью, подчеркивая гладкость отшлифованной волнами поверхности, после чего ткнул пальцем в сторону моря. Джерри кивнул. «Аэ, гавэй. Он указал вниз на капсулу, затем на то место, где мы стояли. «Эхей, массу назесей!» Я было насупился, затем меня осенило. «Назесей, капсула!» «Аэ, капсула, назесей!» «Эхей, Масу!» – Джерри указал пальцем себе под ноги. Я покачал головой. «Джерри, если ты Гавей, как стали гладкими эти камни...» Я коснулся одного из валунов. «То должен Гавей и другое. Никакие Масу на самый верх твою Незэсэй нисколечко не помогут». Я очертил кругами круг. «Волны!» – я указал на море под нами. «Волны и здесь!» – я указал на то место, где мы с ним стояли. «Волны! Эхей!» «Аэгавей!» Джерри обвел взглядом вершину высотки, потер лицо. Затем присел возле сравнительно небольших камней и принялся громоздить их друг на друга. «Вига, Дэвидж!» Присев рядом, я следил, как его ловкие пальцы сооружали из камней кольцо, которое вскоре превратилось в подобие барьера вокруг арены. Одним пальцем Джерри ткнул в центр игрушечного круга. ぷ Эе na за